Демон забирается в Паланкин за рукой и сердцем наследного принца. Часть вторая. Свадебный Паланкин весь был обит ярко-красными шелками. Цветные нити выписывали на нем прекрасные цветы при полной луне и танцующих дракона и феникса, пожелания счастья и процветания молодоженам. Нань Фен и Фуя ушли слева и справа от Паланкина, охраняя боковые дверцы. Селянь сидел в Паланкине. выпрямив спину и мерно покачиваясь в такт шагов носильщиков. Каждый из восьми мужчин, несущих паланкин, являлся военным чином, чьи боевые навыки выделяли их из толпы. Чтобы отыскать столь умелых в боевом искусстве носильщиков для проводов фальшивой невесты, Наньфэн и Фуяо отправились прямо в резиденцию того самого чиновника». Когда они предстали перед ним лично и рассказали о том, что отправляются ночью обыскивать гору Юйдзюнь, чиновник без лишних разговоров предоставил им целый отряд рослых и крупных бойцов. И все же, заполучив в свое распоряжение выдающихся воинов, владеющих боевыми искусствами, духи войны вовсе не рассчитывали на их реальную помощь. Главное, чтобы тем хватило сил защитить самих себя. и унести ноги при столкновении со свирепым демоном. Однако в действительности эти восемь бойцов, напротив, были не слишком хорошего мнения о духах. Они считались лучшими из лучших при дворе того чиновника. Куда бы они ни отправились, разве это не они должны были руководить остальным отрядом отважных мужей? А тут объявились какие-то юные красавчики – которые посмели ими повелевать, да еще назначили носильщиками паланкина, вот уж действительно, приятного мало. Однако воинам приходилось выполнять приказ своего повелителя, на силу сдерживая презрение в душе, которое так и рвалось наружу. Спокойствие давалось носильщикам нелегко, и потому время от времени они нарочно спотыкались, а руки их дрожали, то и дело встряхивая паланкин. Со стороны нельзя было разглядеть, но если в Паланкине сидела бы хрупкая, нежная девушка, ей наверняка стало бы дурно, так что потемнело бы в глазах. Бойцы растрясли Паланкин до такой степени, что изнутри все-таки послышался тихий вздох селяня, поэтому в глубине души никто из них не смог сдержать самодовольство. Снаружи послышался прохладный голос Фуяо. «Юная госпожа, что это с вами?» «Не бойся, рыдаете от счастья, что кто-то берет вас замуж в столь преклонном возрасте?» В самом деле, среди девушек, выходящих замуж, многие рыдали на сидя в свадебном паланкине. Селянь же, если и заплакал бы, то только от смеха. А когда он заговорил, голос его звучал спокойно, как обычно, без единого намека на недовольство непрестанной тряской. «Нет, просто внезапно меня осенило, что нашей процессии не хватает, кое-чего весьма и весьма важного. Наньфэн поинтересовался. «И что же это? Мы вроде бы приготовили все необходимое». Селянь со смехом произнес. «Двух служанок для сопровождения невесты. Двое юношей снаружи, не сговариваясь, бросили взгляд друг на друга, представляя только им одним известную картину, от которой оба в ужасе содрогнулись». Фу Яо ответил. «Представь, что ты из семьи бедняков, у которых нет денег на служанок, поэтому как-нибудь обойдешься». Селянь согласился. «Ладно». Бойцы в роли носильщиков, услышав, как они обмениваются колкостями, также не смогли сдержать улыбки. После этого недовольство в их взгляде заметно исчезло, зато прибавилось дружеской близости. Паланкин наконец перестал раскачиваться. Селянь смог откинуться назад, оправить одежду и спокойно закрыть глаза, погрузившись в медитацию. Он даже не подозревал, что пройдет совсем немного времени, и возле его ушей внезапно послышится переливистый детский смех. Смех, <смех>, <смех>, <смех>, <смех> этот мелкой рябью распространялся среди диких гор, неуловимый и странный. При этом Паланкин не остановился ни на миг, по-прежнему уверенно продвигаясь вперед. Ни Наньфэнь, ни Фуяо не проронили ни звука, словно и не заметили ничего странного. Селянь открыл глаза и тихо позвал. Наньфэн, Фуяо. Наньфэнь шел слева от паланкина, он спросил, что случилось. Селянь сказал, у нас гости. В это время процессия проводов невесты уже начала углубляться в земли, относящиеся к горе Юйдзюнь. Вокруг царила такая тишина, что в ней даже тихое поскрипывание деревянного паланкина, шелест сухих веток и опавших листьев под ногами, и дыхание носильщиков, гулко резала слух. Детский смех все звучал то вдалеке, словно откуда-то из самой глубины горного леса, то вблизи, словно источник его, забрался прямо на паланкин. Наньфэн немедленно сосредоточился. «Я не слышу никаких лишних звуков». Фуяу также холодно ответил «И я тоже». «Это означало, что остальные насильщики, тем более не могли ничего услышать». Селянь предположил «Это может означать лишь, что оно намеренно позволяет мне одному себя услышать». Восемь бойцов первоначально весьма уверенно рассчитывали на свои боевые умения, к тому же считали, что раз нет никакой закономерности в нападениях злого духа новобрачного, на процессе проводов невест, то и сегодня ночью они уйдут отсюда с пустыми руками, а значит, бояться нечего. Вот только по какой-то причине, внезапно вспомнив о мистическом исчезновении вместе с предыдущей невестой сорока провожатых военных чинов, некоторые бойцы покрылись холодным потом. Селянь, ощущая, как замедлился их шаг, наказал. «Не останавливайтесь, сделайте вид, что ничего не происходит». Наньфэн взмахнул рукой, делая знак «Продолжить путь». Селянь же сказал снова «Оно поет?» Фуяо спросил «Что именно?». Вслушиваясь в слова песни, Селянь повторил фразу за фразой, делая паузы перед каждой строчкой. Алый Паланкин бежит, в нем невестушка сидит. Посреди ночной тишины его размеренный голос слышался крайне отчетливо. И очевидно, что Селянь всего лишь проговаривал слова вслух, но при этом восьмирым бойцам казалось, что они как будто слышат тоненький детский голосок, который напевает эту жутковатую песенку. И от этого каждого из них пробрало дрожью. Селянь тем временем продолжал. «Под покровом слезы льет, и улыбка не мелькнет. Злой дух, злой дух новобрачного. Или что?» Помолчав, он произнес: Никак. Оно не переставая смеется, слов не различить. Наньфэн хмуро проговорил: И в чем смысл? Селянь ответил: В словах: Песенка подсказывает сидящей в паланкине невесте, что нельзя улыбаться, а нужно горько плакать. Наньфэн прервал его. Я спрашиваю, для чего эта тварь вдруг прибежала делать тебе подсказки? Фуяо, который всегда выдвигал противоположные версии, и в этот раз не отличился. Совсем не обязательно, что это подсказка. Возможно, что нужно действовать как раз наоборот, и лишь улыбаясь, ты обеспечишь себе безопасность. Ну а цель песни – обманом заставить невесту плакать. Возможно, что предыдущие девушки на этом и попались. Селянь возразил. Эх. «Фуяо, представь, что простая девушка услышит этот голос. Да она ведь до смерти перепугается. Куда уж ей улыбаться? К тому же, вне зависимости от того, как я поступлю, засмеюсь или разрыдаюсь, каким будет наихудший исход?» Фуяо ответил. «Тебя похитят». Селянь задал еще вопрос. «Но разве мы не ради этого затеяли весь ночной поход?» Фуяо выпустил носом воздух. Он все же не стал продолжать возражения. Селянь же добавил. «И еще кое-что. Есть одна деталь, которую, как мне кажется, я должен вам сообщить». Наньфэн спросил. «Какая деталь?» «С тех самых пор, как я забрался в Паланкин, я все время улыбался». Едва принц произнес эти слова, Паланкин резко ухнул вниз. Восьмерых бойцов снаружи внезапно охватило беспокойство, и Паланкин застыл на месте. Раздался крик Наньфена. «Без паники!» Селянь слегка приподняв голову, спросил: "Что происходит?" Фуяо бесстрастно ответил: "Ничего особенного. Всего лишь повстречали стаю зверей". Сразу после его ответа селянь услышал пронзительный вой, прорезавший ночной воздух. Путь преградила волчья стая. Селяню это показалось не совсем нормальным. "С какой стороны не взгляни?" он спросил. "Позвольте узнать, в окрестностях горы Юйдзюнь Часто можно встретить стаи волков. Один из бойцов снаружи ответил. «Никогда о таком не слышал. Откуда они взялись на горе Юйдюнь?» Целянь приподнял бровь и проговорил. «Ага, значит, мы пришли именно туда, куда нужно». Всего лишь стая волков в Диких Горах не могла ничего сделать Наньфену и Фуяо, так же, как и бойцам, которые круглый год оттачивали свои навыки боевых искусств. Они поддались панике лишь на миг, запутанные той странной демонической песенкой. В ночном горном лесу засияло множество пар тускло-зеленых волчьих глаз. Один за другим голодные звери медленно выходили из зарослей, окружая паланкин. И все же зверь, которого можно увидеть, а затем убить, намного лучше, чем тварь, которую нельзя ни услышать, ни поймать. Поэтому охранники паланкина принялись потирать ладони и разминать кулаки, готовые голыми руками расправиться с опасностью. Однако самое интересное только начиналось. Следом за шагами, шорохом и шелестом послышался еще один странный звук, издаваемый не то зверем, не то человеком. Один из бойцов потрясенно прокричал. «Что? Что это? Что это за тварь?» Наньфен следом грубо выругался. Селянь понял, что произошло, нечто из ряда вон, и уже хотел подняться со своего места, спрашивая – «Да что там такое?» Но Наньфэн выкрикнул «Не вздумай выходить!» Селянь только успел поднять руку, как паланкин резко содрогнулся, как будто что-то повисло на его дверце. Голова принца располагалась достаточно высоко, чтобы опустить взгляд и через просвет от края свадебного покрывала увидеть черную голову твари. Она уже забиралась в паланкин, Однако тварь успела лишь просунуть внутрь голову, когда ее кто-то резко выдернул наружу. Спереди планкина раздалась ругань Наньфена: Черт тебя дери, это бину! Услышав это слово, Селянь немедленно понял, что теперь у них большие проблемы. Согласно рейтингу дворца Линвэнь, бину не удостаивались даже ранга скверных. Говорят, когда-то давно бину являлись людьми. Но теперь, даже если их посчитать таковыми, искажение формы все же очевидно. На голове тварей угадывалось лицо, но черты его были смазанными. У них были ноги и руки, но не хватало сил, чтобы ходить прямо. Твари имели зубастые пасти, но укус бину не способен нанести смертельную рану. И все же, если кому-то предоставить выбор... Повстречать бину или же более опасного скверного или даже зверского никто не захочет встретиться с мерзкими уродцами. Все потому, что бину всегда появлялись вместе с иной нечистью, и пока жертва сражалась с врагом, они внезапно выплывали из ниоткуда и тягучей массой плотно облепляли жертву с помощью переплетающихся конечностей, вязких, словно жидкость тел и бесконечно пребывающей подмоги в лице таких же бину. Несмотря на низкую боевую мощь, совершенно невозможно было вырваться из их лап, а также весьма трудно быстро перебить всех бину, поскольку твари эти чрезвычайно живучие, да к тому же постоянно сбиваются в группы и нападают вместе. Постепенно жертва теряла силы, валилась с ног, допускала оплошность. Вот тогда-то ожидающий удобного момента противник и наносил удар». Но когда более сильная нечисть убивала жертву, бину подбирали недоеденные напарником конечности и останки и с аппетитом их пожирали, обгладывая до дыр в костях. Нестерпимо отвратительные твари. Естественно, небожителю верхних небес стоило только явить свою истинную сущность и выхватить оружие, как они в страхе отступали. Но для младших духов войны и средних небес – С все-таки было не так просто справиться. Фуяо с нескрываемым отвращением выплюнул слово за словом. «Я ненавижу этих тварей! Дворец Линьвэнь не предупредил тебя о них!» Селянь ответил. «Нет». Фуяо взбесился. «Когда какой от него прок?» Селянь спросил. «Сколько всего тварей?» Наньфэн ответил. «Сотня! Возможно, даже больше! Не высовывайся!» Если говорить о бину, то чем их больше, тем они сильнее. С десяток тварей уже считалось трудно одолеть. Больше сотни достаточно, чтобы живьем растащить их на мелкие кусочки. Но бину предпочитали селиться в оживленных людных местах, весьма неожиданно встретить такую огромную стаю в окрестностях горы Юйдзюнь. Селянь, недолго поразмыслив, приподнял руку и обнажил часть запястья. замотанного белыми бинтами. Он проговорил. «Вперед!» Стоило ему отдать приказ, как белая шелковая лента сама по себе мягко соскользнула с его руки, словно обретая жизнь, и вылетела наружу через занавеску паланкина. Селянь ровно уселся в паланкине и мягко произнес «Задушить!» Из темноты ночи ядовитой змеей внезапно вынырнула белая тень, когда белая лента в виде бинтов Была намотана на руку селяня, казалось, что в длину она не больше нескольких чьи. Но стоило ей призрачной молнией пролететь меж сражающихся насмерть противников, сложилось впечатление, что ленте нет конца и края. Хруст ломающихся костей прозвучал несколько раз, при этом совершенно без перерыва. Всего одно мгновение, и несколько десятков волков и бину упали со свернутыми шеями. Облепивший Наньфена шесть рабину в одно мгновение свалились замертво. Еще одним ударом ладони он отбросил в сторону волка, но лицо его при этом не расслабилось ни на секунду. Словно не веря своим глазам, он бросился к Паланкину с восклицанием. «Что это еще такое? Ты разве не сказал, что не имея духовной силы, не можешь пользоваться оружием?» Селянь ответил лишь «Везде бывают исключения из правил». Нань Фэн в гневе ударил ладонью по дверце Паланкина. «Селянь, объясни немедленно! Что это еще за штука? Это ведь...» От этого удара Паланкин едва не развалился на части. Селяню даже пришлось схватиться за дверцы. Застыв на мгновение, он вдруг осознал, что та интонация, с которой Нань Фэн произнес эти слова, заставила его вспомнить Фэн Синя в те моменты, когда тот выходил из себя. Наньфэн собирался закончить фразу, как вдруг издалека раздались надрывные крики бойцов. Фуяо холодно произнес. «Вначале отобьемся от этой волны, потом скажешь все, что хотел». Наньфэну ничего не оставалось, как отправиться на подмогу остальным. Селянь быстро опомнился и произнес. Наньфэн, Фуяо, уходите». Наньфэн обернулся. «Что?» Селянь объяснил. «Пока вы все еще защищаете Паланкин, твари не перестанут пребывать. Справиться с ними не выйдет. Забирайте людей и уходите. Я останусь и померюсь силами с этим злым духом новобрачного». Наньфэн было снова начал брониться. «Да в одиночку тебе!» Но Фуяо холодно перебил его. «Он ведь сможет защитить себя той лентой. Какое-то время продержится». «Вместо того, чтобы тратить время на болтовню, лучше сначала уведи людей в безопасное место, а потом возвращайся на помощь. Я пошел». Фуяо поступил так, как и сказал, легко и непринужденно. Направился прочь, не теряя времени. Наньфэн стиснул зубы, понимая, что тот напрасно говорить не станет. Затем обратился к остальным бойцам. «За мной!» «Как и ожидалось!» Стоило им отойти от Паланкина, волки и твари перестали пребывать. Хотя все еще неотступно окружали Паланкин, каждый из двоих духов войны защищал по четверо бойцов. Пока они пробивали себе путь к отступлению, Уяус с ненавистью в голосе проворчал. Просто полнейшее непотребство. Если бы я не... Но речь его на этом прервалась. Оба духа обменялись странными взглядами. Фуяо проглотил окончание фразы, отвернулся, и оба они, больше ни слова не сказав, продолжили спешное отступление. Вся земля вокруг Паланкина оказалась завалена трупами. Лента Жоя уже задушила абсолютно всех нападавших волков и Бину, вернулась и сама по себе послушно намоталась обратно на запястье селяне. Тот вновь спокойно уселся в Паланкине, со всех сторон окруженной бескрайней тьмой. И шелестом бесчисленных деревьев. В какой-то момент все звуки вокруг смолкли. Ветер, шелест деревьев в лесу, шипение и рев нечисти – все это в одно мгновение погрузилось в мертвую тишину, словно страхи перед чем-то. А потом Селянь услышал, как кто-то пару раз усмехнулся. Смех мог принадлежать как молодому мужчине, так и юноше. Селянь молча выпрямился. Лента Жои спокойно обнимала его запястье, готовая в любой момент атаковать. Стоит незваному гостю проявить хоть каплю намерения убить его, и Лента немедленно нанесет упреждающий удар, в десять раз более мощный. Однако, к своему удивлению, принц так и не дождался ни нападения, ни каких-либо недобрых намерений. Дождался он совсем иного. Занавеска Паланкина слегка приподнялась. И сквозь просвет под ярко-красным свадебным покрывалом селянь увидел, что незнакомец протягивает ему руку. Длинные пальцы, отчетливые суставы, а на среднем пальце повязана красная нить, ярким узлом судьбы выделяясь на бледной руке. Демон забирается в паланкин за рукой и сердцем наследного принца. Часть третья. Протянуть руку или отказать? Не подавая виду, селянь все еще обдумывал, стоит ли ему продолжать неподвижно восседать на месте, или же все-таки следует притвориться растерянной невестой и испуганно отстраниться. Однако хозяин протянутой руки оказался на редкость терпелив, а также хорошо воспитан. Селянь не шевелился. Сохранял неподвижность и незнакомец, словно ожидая его ответа. Спустя некоторое время, поддавшись спонтанному наитию, Селянь протянул руку. Когда принц приподнялся, чтобы отодвинуть занавеску и выбраться из паланкина, незнакомец, опережая его, приподнял красный полог и взял Селяня за руку, но не слишком крепко, словно боялся причинить ему боль, создавая ощущение крайней осторожности. Селянь, опустив голову, медленно выбрался из паланкина, опираясь на руку незнакомца. увидев краем глаза у себя под ногами распластавшийся труп волка задушенного жоя принц кое-что придумал слегка зацепился о мертвое тело ногой и с удивленным вздохом начал падать вперед незнакомец немедленно подставил другую руку не давая ему упасть принимая помощь селяем также схватился за подставленную руку свободной ладонью ощущая что-то холодное словно лед Этим чем-то оказались серебряные наручи, охватывающие руки незнакомца. Наручи поражались своим великолепием и узорами в духе старины. На них были выгравированы листья клена, бабочки, оскаленные пасти диких зверей. Все это оставляло определенное мистическое ощущение и понимание, что наручи не похожи на предмет ремесла мастеров Центральной Равнины. Скорее они напоминали древнее наследие иных народов, На руках незнакомца наручи смотрелись изящно и аккуратно. Холодное серебро, бледная кожа рук без единого намека на дыхание жизни, даже наоборот, приносили легкое ощущение угрозы и неуловимой темной сущности. Селянь намеренно притворился, что падает, собираясь испытать незнакомца. Лента Жои все еще мягко велась вокруг его запястья, скрытая широким рукавом свадебного платья. готовые атаковать в любой момент. Однако незнакомец лишь пошел вперед и повел принца за собой. Во-первых, из-за покрова на голове селян не мог разглядеть дорогу. Во-вторых, принц намеренно тянул время, поэтому шел так медленно, как только ему удавалось. Но спутник, вопреки ожиданиям, подстроился под его крайне медленный шаг, а другой рукой даже время от времени поддерживал принца – словно опасаясь, что тот снова может упасть. Несмотря на предельную настороженность, окруженный подобной заботой, Селянь все же не удержался от мысли. Если бы он и правда был женихом, то на редкость нежным и обходительным. Неожиданно принц услышал чистый легкий звон, сопровождающий каждый их шаг. Селянь как раз задумывался над тем, что же это за звук, когда вдруг внезапно послышалось низкое сдавленное рычание диких зверей – волки. Селянь едва заметно вздрогнул, лента Жоэ быстро собралась у него на запястье. Однако он еще ничего не успел предпринять, когда его спутник вдруг легонько похлопал принца по тыльной стороне ладони, словно желая успокоить его, показать, что волноваться не о чем. Пара прикосновений, легких, почти нежных, заставила Селянина на мгновение замереть, тем временем низкое рычание окончательно стихло. Вновь прислушавшись, принц к своему удивлению обнаружил, что теперь волки жалобно скулили. Подобный звериный плач совершенно точно можно было услышать только от животного на грани непреодолимого страха, невозможности пошевелиться и даже предсмертной агонии. Интерес принца к личности незнакомца с каждой секундой возрастал. До такой степени, что ему даже захотелось приподнять покрывало и взглянуть на спутника, а потом решать, что делать дальше. Но селянь осознавал, что сейчас неподходящее время для столь опрометчивого поступка. Поэтому принцу приходилось лишь подсматривать в просвет под красным покрывалом внизу, что, в общем-то, походило на наблюдение за леопардом через узкую бамбуковую трубку, когда можно увидеть лишь пятно на его шкуре. А Селянь мог увидеть лишь полы красных одежд и под ними пару черных кожаных сапог, неторопливо шагающих вперед. Черные кожаные сапоги плотно обхватывали прямые, как каллиграфическая кисть ноги, являя собой весьма приятную глазу картину. На внешнюю сторону сапог украшали две серебряные цепочки тонкого плетения, которые с каждым шагом незнакомца покачивались – издавая чистый мелодичный звон, ласкающий слух. Столь беззаботная и легкая походка наводила на мысль, что обладатель ее совсем молод, однако каждый шаг хранил непоколебимую уверенность в собственной правоте, словно никто и ничто не смогло бы сейчас встать у него на пути. А если бы кто-то посмел, точно оказался бы разорван в клочья. Все эти детали не давали селяню достоверно определить, Что же за человеком был его спутник? Внезапно в глаза принцу бросилась жутковатая белизна какого-то предмета на земле, которая оторвала его от размышлений. То был череп. Шаг селяния на мгновение застыл. Одного взгляда ему стало достаточно, чтобы определить, что в расположении черепа не все так просто. Очевидно, то был край магической ловушки, определяющей ее границы. За день его, и все магическое поле в следующий же миг нанесет удар по незванному гостю». Но, судя по походке юноши, он словно и вовсе не обратил внимания на артефакт. Принц было задумался, не стоит ли подать голос и предостеречь спутника, как вдруг услышал отчетливое хрясь, нестерпимо резанувший слух, и увидел, что нога юноши опустилась прямо на череп, раздавив его в мелкую крошку. после чего, будто ничего и не почувствовав, незнакомец бесстрастно прошелся прямо по этому костяному крошеву. Кто бы мог подумать, что он вот так одним движением превратит целую магическую ловушку в горстку бесполезных осколков. Внезапно шаги юноши замерли. Сердце селяня забилось, а он уж было решил, что незнакомец собрался действовать. Но спутник его, постояв лишь несколько мгновений, продолжил вести его за собой. Они прошли еще пару шагов, когда сверху раздался звук «кап-кап», словно крупные жемчужины капель дождя ударялись о поверхность зонта. Оказывается, юноша останавливался, чтобы раскрыть над ними зонт. Пускай момент был неподходящий, но селянь все же не удержался от мысленной похвалы, насколько чутким и заботливым оказался его спутник. И все же кое-что показалось ему странным. Принц подумал, разве... Пошел дождь. Темнота безмолвных гор, густые заросли деревьев. Где-то вдали, в самой глубине горной гряды, на луну воет стая волков. Возможно, из-за случившейся только что в горах кровопролитной битвы, холодный воздух наполнился слабым запахом свежей крови. Обстановка вокруг обладала странным, и в то же время непреодолимым демоническим очарованием. При этом юноша неторопливо вел принца за руку, другой рукой придерживая зонт, что придавало обольстительной прелести ночному пейзажу, словно они были настоящими молодоженами, связанными крепкими чувствами. Необычный звук дождя исчез так же внезапно, как и появился. Совсем скоро стук его капель, о зонт затих. Юноша, остановившись ненадолго, кажется, убрал зонд. после чего, наконец, отпустил руку и сделал шаг в сторону принца. Той же рукой, которая вела принца за собой, юноша ухватился за край свадебного покрывала и начал медленно его поднимать. Селянь ждал этого момента с самого начала и теперь стоял неподвижно, глядя, как перед глазами медленно поднимается плотный красный занавес. Лента пришла в движение. Вовсе не потому, что юноша проявил намерение навредить принцу. Просто селянь решил, что сначала необходимо обезвредить противника, одолеть его, а потом уже разбираться. Однако к величайшей неожиданности принца, когда Жоя атаковала юношу резким порывом ветра, свадебный покров выскользнул из его пальцев, взлетел вверх и опустился снова. Селянь успел лишь разглядеть размытый силуэт молодого парня в красных одеждах, через который насквозь прошла жоя. Вновь удивив принца, юноша просто разбился на тысячу серебристых бабочек, рассыпался сверкающими искрами, ярким звездным вихрем. Пускай момент все еще был неподходящий, Селянь не удержался от удивленного вздоха в душе. Он отступил на пару шагов и невольно залюбовался этой картиной, Прекрасный, словно сон. Внезапно перед его глазами промелькнуло мягкое сияние серебристой бабочки. Принц хотел получше рассмотреть ее, но малютка лишь покружилась вокруг него вновь слилась с вихрем своих подруг. Вместе они взлетели в ночное небо, становясь частью звездных искор, покрывающих небосвод. А лишь спустя какое-то время селянь пришел в себя и подумал, все-таки это и есть... злой дух новобрачного, или нет? Лично ему казалось, что юноша не особенно похож на злого духа, ведь если это так, значит волчья стая горы Юйдзюнь должно быть прислуживает ему. Но почему тогда зверей при виде его охватил столь непреодолимый страх? К тому же артефакт магической ловушки на пути сюда наверняка выставил злой дух новобрачного, а юноша просто взял и, не глядя даже, растоптал его в пыль. Если же незнакомец действительно не является злым духом, для чего он тогда вообще решил похитить принца из Паланкина? Чем больше Селянь предавался размышлениям, тем более странной ему казалась ситуация. Забрасывая Жою на плечо, он подумал. «Ладно, возможно ведь, что он просто весьма удачно оказался поблизости. Отложим пока этот вопрос. Сейчас есть более важное дело». Оглядевшись по сторонам, принц так и ахнул. Оказалось, что совсем неподалеку мрачно возвышается весьма приметная постройка. Раз уж юноша привел его сюда, и если само строение явно оказалось именно тем, что тщательно скрывала от лишних глаз магическая ловушка, селяню не оставалось иного выбора, кроме как войти внутрь и рассмотреть все как следует. Пройдя пару шагов, он вдруг остановился – Поразмыслив, вернулся назад и подобрал с земли упавшее с головы свадебное покрывало, отряхнул от пыли и взял с собой, лишь после этого отправившись в направлении постройки. Высокие красные стены, облицовка и кровля оказались слегка обшарпанными. Здание походило на старинный храм поклонения божеству, и селянь по своему опыту мог сказать, что построен он был в честь бога войны. Ожидания не обманули селяне. Подняв голову, принц увидел над высокими вратами в храм три больших иероглифа, выкованные из металла. Храм Мингуана. Генерал Мингуан – бог войны северных земель, а также никто иной, как генерал Пэй, о котором Лин Линвэнь тогда сказала, что огонь его благовоний на севере горит весьма ярко. Неудивительно, что ранее им не удалось обнаружить поблизости храма Мингуана – И потому пришлось отправиться в храм Наньяна. Оказывается, местный храм Мингуана давно спрятан внутри магической ловушки на горе Юйдзюнь. Неужели злой дух новобрачного как-то связан с генералом Пэем? Однако генерал Мингуан все-таки считался весьма преуспевающим и довольно почитаемым небожителем. Положение на севере он занимал вполне устойчивое, поэтому лично селяне показалось, что такой небожитель... не захочет связываться со свирепым убийцей в лице злого духа новобрачного. Кроме того, ситуация, когда злобная тварь занимала владение небожителя, в то время как он сам даже не подозревал об этом, отнюдь не являлась редкостью. Как же все обстоит на самом деле, можно было судить, лишь разобравшись в ситуации окончательно. Селянь направился вперед, к закрытым вратам, на которых не было замка. «Толкни, и они откроются». Но как только врата распахнулись, в нос ему ударил странный запах, совсем не похожий на застарелый воздух в месте, где давно не было людей, то был едва заметный гнилостный смрад. Войдя внутрь, селянь закрыл за собой врата, чтобы они выглядели так же, как раньше, словно никто сюда и не заходил, затем направился внутрь храма. Посреди главного зала возвышалась статуя для поклонений, разумеется, олицетворяющая северного бога войны, генерала Мингуана. Предметы, изображающие людей, такие как статуи, куклы, портреты и многое другое, темной твари захватить легче всего, поэтому селянь решил в первую очередь внимательно осмотреть статую бога войны. Принц очень долго смотрел на статую, прежде чем заключить – Изваяние выполнено просто замечательно. В руке драгоценный меч, на талии пояс, украшенный яшмовыми пластинами, прекрасный облик и преисполненная величие поза, ни единого нарекания. И смрадный запах явно исходил не от статуи. Поэтому селянь, оставив ее в покое, развернулся обратно к главному залу и сразу же застыл как вкопанный, при этом зрачки его резко сузились». Прямо перед ним неподвижно стояла толпа девушек в ярко-красных свадебных нарядах, красных покровах, скрывающих лицо. Тот едва заметный гнилостный запах исходил именно от них. Селянь быстро оправился от удивления и подошел ближе, чтобы сосчитать девушек. Одна, вторая, третья, четвертая и так пока не дошел до 17. Те самые 17 невест пропавшие в окрестностях горы Юйдзюнь. Красные наряды некоторых девушек уже выцвели и выглядели устаревшими и обветшалыми. Видимо, этих невест похитили раньше всех. На некоторых невестах красовались новые платья современного фасона, да и запах разлагающейся плоти от них почти не был слышен. Должно быть, эти пропали совсем недавно. Селян недолго прозмыслив, приподнял покрывало одной из невест. Под ярко-красным покровом оказалось мертвенно-бледное лицо, до такой степени белое, что даже слегка отсвечивало зеленым, а в тусклом сиянии луны и вовсе выглядело ужасающе. Но еще более пугающим было искривленное сведенными мышцами выражение лица мертвой девушки. Ведь даже на исказившемся лице все еще виднелась застывшая улыбка. Селянь приподнял покрывало следующей девушки. Уголки ее рта оказались точно так же приподняты. Оказалось, что все мертвые девушки в храме одеты в свадебные наряды, а на губах у них играет улыбка. В памяти Селяня будто вновь заиграла странная песенка, которую напевал детский голосок. Алый паланкин бежит, в нем невестушка сидит, Под покровом слезы льет, и улыбка не мелькнет. Внезапно он услышал снаружи храма странный звук. Поистине весьма странный, до такой степени странный, что его трудно было описать. Словно по полу силой барабанили двумя палками, обернутыми плотной тканью, или как будто по земле с огромным трудом тащили что-то тяжелое. Звук приближался все быстрее и быстрее. Очень скоро он раздался у самых ворот храма. Послышался протяжный скрип, и врата храма Мингуана распахнулись. Неважно, явился ли в храм человек или иная тварь, наверняка это и был тот самый злой дух новобрачного. И сейчас он вернулся. Во внутренней части храма некуда было бежать, и спрятаться тоже негде. Селянь раздумывал всего мгновения, после чего окинул взглядом стройный ряд невест, быстро нацепил обратно свадебное покрывало и стал рядом с ними не шевелясь. Если бы числом девушки не превышали 5-6, разумеется, обман легко раскрылся бы с первого взгляда, но сейчас в храме стояло 17 мертвых невест. И если не считать их по одной, как это сделал селянь, совершенно невозможно обнаружить, что среди них затесалась лишнее. Только принц успел встать в ряд с невестами, как тот странный глухой стук вошел во внутреннюю часть храма. Селянь стоял неподвижно, при этом размышляя, что же это за звук. Судя по паузам между ударами, он немного напоминает шаги. Но что же за тварь может так шагать? Это точно не может быть тот юноша, который привел меня сюда. У него походка непринужденная, словно он наслаждается каждым шагом, который к тому же сопровождается приятным нежным звоном. Внезапно его посетила мысль, от которой сердце мгновенно сжалось. «Плохо дело, я не подхожу по росту». Мертвецы вокруг него являлись девушками, а он самый настоящий мужчина, поэтому, естественно, ростом превосходил невест на целую голову. Пускай увидеть с одного взгляда, что количество невест увеличилось, было невозможно, все же слишком высокий человек в толпе трупов сразу же бросался в глаза». Однако, тщательно прозмыслив, Селянь скоро опять успокоился. Он на самом деле выше всех невест, но дева Сяоин убрала ему волосы в самую простую прическу, без лишних украшений. А наряды остальных невест отличались пышным убранством, так и прически их буквально взлетали к небесам. Некоторые даже носили корону феникса, которая сильно прибавляла им в росте, поэтому они нисколько не выглядели ниже Селяня. Даже высокий рост принца не столь сильно бросался в глаза. Как раз когда он подумал об этом, до его ушей донесся легкий шорох, всего в двух джанах от того места, где он стоял. Спустя пару мгновений шорох прозвучал снова, на этот раз еще ближе. Селянь осознал, что делает злой дух новобрачного. Он одно за другим срывает головные покрывала с невест, чтобы взглянуть на лицо каждой из них. Удар. «Если сейчас не время для атаки, то когда?» Лента Жоэ яростно вылетела вперед и нанесла удар прямо по злому духу новобрачного. В ответ раздался грохот, а в лицо принцу устремился черный демонический туман. Селян не знал, отравлен туман или нет, к тому же его тело не защищало божественное сияние истинной сущности Небожителя, поэтому принц немедленно задержал дыхание, зажал рот и нос, одновременно заставляя Жоя закружиться в танце, чтобы поднять ветер и разогнать зловредную дымку. Вновь послышался глухой стук. Селянь прищурился и разглядел низенькую черную тень, мелькнувшую у входа в храм. Врата открылись, и клубящийся сгусток черного тумана устремился в сторону леса. Селянь принял решение немедленно броситься в погоню. Однако к его неожиданности не пробежал он и пары шагов, как в лесу показались вспышки ярко горящих факелов, а следом издали послышались воинственные крики. «Вперед!» Из общего гомона выделялся звонкий голос молодого парня. «Схватим уродца! Избавим людей от напасти! Схватим уродца! Избавим людей от напасти! Награду поделим поровну!» То был главарь Сяо Пен. Селянь в душе горестно простонал. Толпа пообещала забраться на гору и действительно забралась – если раньше это место скрывала от посторонних глаз магическая ловушка, то теперь, когда юноша растоптал ее в пыль, эти люди, словно слепой кот, наткнувшийся на дохлую мышь, все-таки прибежали сюда. Присмотревшись, Селянь понял, что они идут как раз с той стороны, куда только что сбежал злой дух новобрачного. Селянь привел ленту Жои в действие и кинулся им навстречу с криком «Стоять! И никому не двигаться!» Толпа немедленно застыла. Он хотел еще что-то сказать, но тут к нему заботливо подскочил Сяо Пен с вопросом. «Девица, это злой дух новобрачного похитил тебя и притащил сюда? Как тебя зовут? Мы пришли, чтобы тебя спасти. Можешь больше ни о чем не волноваться». Селянь замер и про себя рассмеялся, только теперь вспоминая, что на нем все еще женский наряд. В храме Наньяна не нашлось зеркала. И принц не знал, как сейчас выглядит, но судя по реакции Сяо Пэна, мастерство девы Сяо Ин должно быть заслуживает всяческих похвал. Толпа удивленно застыла, приняв его за настоящую новобрачную, а Сяо Пэн, по всей видимости, даже надеялся, что он и есть та самая семнадцатая невеста, и теперь за нее можно получить крупное вознаграждение. Как бы то ни было, в данной ситуации нельзя позволять толпе деревенских жителей разбредаться куда попало. К тому же Селянь не мог быть уверенным, что злой дух новобрачного не скрылся в лесу. К счастью, как раз вовремя подоспели двое юношей в черных одеждах, и Селянь тут же позвал. «Наньфэн, Фуяо, скорее, помогите мне!» Однако юноши, повернувшись на голос, внезапно как один застыли на месте, затем синхронно сделали два шага назад – Лишь после того, как Селянь позвал их еще несколько раз, они пришли в себя. Принц спросил. «Вы пришли с той стороны? По пути не встретили ничего?» Наньфэн ответил. «Не встретили». Селянь выдохнул. «Хорошо, Фуяо, прямо сейчас отправляйся по этой дороге на поиски. Осмотри все вокруг. Нужно убедиться, что злой дух новобрачного не сбежал». Фуяо выслушал его, немедленно развернулся и ушел. Сялянь же обратился ко второму духу войны. Наньфэн, оставайся здесь на страже. Смотри, чтобы никто из этих людей не отходил от группы. Если Фуяо не найдет злого духа на горе, значит он определенно находится среди этой толпы». Услышав слова принца, крепкие мужчины начали громко возмущаться. Сяо Пэн уже разглядел, что перед ним вовсе не девушка, и первым подпрыгнул с криком. «Никому нельзя отходить? Это еще почему? Что за безобразие?» «Друзья, не станем его слушать!» Но не успел он даже приземлиться обратно, как Наньфэнь замахнулся ладонью и разломил пополам огромное дерево толщиной с человека, которое с грохотом повалилось на землю. Толпа немедленно увидела в нем того самого юношу, что без разговоров разламывает все, что под руку попадется. Если он переломит их самих, как ту колонну в чайной, никакие деньги уже не помогут, поэтому все замолкли. Только Сяо Пен снова протестовал, утверждая, что злой дух новобрачного среди нас. Ты столь убежден, что мы тебе так и поверим. Да здесь у каждого есть имя и фамилия. Каждый из нас – живой человек. Если не веришь, можешь взять факел и заглянуть каждому в лицо. Селянь произнес. Нань Фэн. Нань Фэн взял из рук Сяо Пена факел, поднял пламя повыше и начал освещать толпу, рассматривая людей. На лице каждого сияли крупные капли пота. а в глазах отражалось то волнение, то недоумение, то возбуждение. Все лица выглядели предельно живо и выразительно. Селянь не мог разглядеть в них того, что искал, поэтому встал перед толпой и заговорил. «Уважаемые господа, прошу извинить за причиненные неудобства, но только что мне удалось ранить злого духа новобрачного, после чего он сбежал, но уйти далеко ему точно не удалось. Двое моих юных друзей на пути сюда не столкнулись с ним». поэтому боюсь, что эта тварь прячется теперь где-то среди вас. И сейчас я прошу внимательно посмотреть друг на друга, вглядеться в лицо каждого товарища и сказать мне, нет ли среди вас незнакомца, который просто затесался между вами. Когда толпа услышала, что злой дух новобрачного, возможно, где-то среди них у каждого от страха мороз пробежал по коже. Не смея допустить ошибку, люди начали заглядывать друг другу в глаза, И рассматривать соседей, позволяя им также вглядеться в свое лицо. Спустя довольно долгое время таких гляделок, внезапно кто-то удивленно воскликнул: А ты что здесь делаешь? Уселяне брови дернулись вверх. Он подбежал на крик и вопросил: Кто? Сяо Пэн вырвал факел у кого-то из рук, ткнул им куда-то в сторону, где царила тьма, и заорал: Это уродина! Он указывал на Сяоин. Лицо девушки с косящими глазами и кривым носом исказилось в свете факела, словно она не могла стерпеть столь яркого света. Поэтому она закрыла лицо руками и проговорила. «Я... я просто беспокоилась, поэтому пришла проследить». Глядя на ее перепуганный вид, Селянь забрал факел из рук Сяо Пена и обратился к остальным. «Каков результат?» Каждый из толпы покачал головой. «Незнакомых нет?» «Все знакомые». Нань предложил: предположил. «Не мог ли он вселиться в чье-то тело?» Селянь, подумав секунду, ответил. «Не думаю, злой дух не бесплотен». Фэн продолжал. «Но если это свирепый, то вполне возможно, что он может изменять свой облик». Пока не рассуждали, Сяо Пэн снова первым начал кричать. «Ну что, разглядели, что злого духа новобрачного среди нас нет? Раз так, то почему все еще не отпускаете нас?» Толпа робко поддержала Сяо Пэна. А селянь, окинув их взглядом, произнес, «Все же я вынужден попросить вас еще ненадолго задержаться перед храмом Мингуана и не отходить отсюда ни на шаг». Деревенские жители снова собирались воспротивиться, но, увидев суровый взгляд Наньфена, так и не осмелились. Как раз, кстати, вернулся и Фуяо, доложив, «Поблизости никого». Поглядев на толпу народа перед храмом Мингуана, Селянь неторопливо заключил. Значит, он сейчас находится именно среди этих людей. Древний храм на горе и лес подвешенных. Часть первая. Фуяу заметил прячущуюся среди толпы сяоин и хмуро спросил, а что здесь делает женщина? Его тон не был грубым, но и ничего хорошего не сулил». Поэтому Сяоин лишь опустила голову, услышав его. Селянь ответил за нее. Она боялась, что произойдет неладное, и потому пришла взглянуть. Фуяо поинтересовался у остальных. «Она поднялась вместе с вами?» Люди в толпе замялись, но затем все же начали говорить. «Не помню. Не могу точно сказать. Стойте, когда вы поднимались, ее с нами, кажется, не было». Ну, во всяком случае, я-то ее не видел». И я не видел!» Сяоин Ин поспешил оправдаться. «Все потому, что я прокралась незаметно». Сяо Пэн тут же перебил ее. «А с какой стати это решила прокрасться следом за нами? Ты ведь всегда была трусихой. Может, ты и есть злой дух новобрачного?» Едва он это произнес, как пространство вокруг Сяоин мгновенно опустело. Она самотошно замахала руками и закричала. «Нет, нет, я Сяо я настоящая!» Затем девушка обратилась к селяню. «Молодой господин, мы ведь только что с вами встречались. Я помогала вам нанести румяна, нарядиться и сделать прическу». В один момент толпа перевела на него взгляды. Кто-то начал перешептываться, и принц краем уха услышал. Какие-то странные увлечения. «Трудно поверить!» и тому подобные обрывки фраз. Откашлившись, он ответил, «Это все ради общего дела. Ради дела. Наньфэн, Фуяо, вы...» Селянь развернулся и только сейчас осознал, что Наньфэн и Фуяо все это время как-то странно на него смотрели и к тому же совершенно осознанно держались от принца на некотором расстоянии. Селянь почувствовал, как от их взгляда по телу пробежали мурашки. Он обратился к юношам. «Вы хотите мне что-то сказать?» Конечно, Селянь и представить не мог, что кисти для макияжа в руках девушки стали настоящим инструментом искусного мастера, превратив длинные брови принца в изящные линии, покрыв лицо яшмовым порошком. Капля румян же сделала его губы пурпурно-алыми. Если бы Селянь не открыл рот и не заговорил, то его невозможно было бы отличить, от грациозной и нежной красавицы. Даже двое спутников принца, едва взглянув на него, ощутили, как сердце пропустило удар. Они не могли поверить своим глазам. В души их закрались сомнения, и от неловкости юноши не знали, куда девать глаза. Лицо, несомненно, оставалось неизменным, но сейчас они совершенно не понимали, с кем говорят. Фуя толкнул Наньфэна. «Ты хотел что-то сказать?» Наньфэн немедленно замотал головой и ответил «Я ничего такого не хотел». Селянь поторопил «Ну же, скажите что-нибудь». В этот момент раздались голоса из толпы. «Что? Это храм Мингуана? Разве в этих горах был построен храм Мингуана?» «Чудеса! Я ни разу не видел здесь ничего подобного!» Все вокруг начали удивленно оглядываться, и Селянь вдруг подтвердил их слова «Верно, это храм Мингуана». Наньфэну его тон показался немного странным, поэтому он спросил: "Что это значит?" Селянь ответил ему: "Всем известно, что северные земли принадлежат генералу Мингуану. Молитвенные благовония в его честь пока не погасли, а его собственные духовные силы пока не иссякли. Но тогда почему же под горой Юйцзюнь стоит только храм Наньяна?" К примеру, в прошлом чиновник возносил молитвы императору Шэнь У, что было вполне разумно, ведь Шэнь У являлся первым тысячелетним богом войны и мог гордиться положением намного более высоким, нежели чем у генерала Мингуана. Естественно, молитвы более высокому чину гарантировали большую вероятность осуществления желания, но вот у Наньяна с Мингуаном положение было абсолютно равным, и если уж на то пошло, то в честь Мингуана – построили 9000 монастырей, а это на тысячу больше, чем у Наньяна. Так что совершенно неясно, почему люди в здешних местах отказались от ближнего покровителя ради дальнего. Селянь продолжил размышлять вслух. Пускай даже именно этот храм Мингуана на горе Юйдзюнь не представлялось возможным отыскать, потому что в нем поселился злой дух новобрачного, но тогда разумно было бы построить новый храм Мингуана под горой. Почему же вместо него возвели храм другого бога войны? Фуяо, кажется, тоже начал что-то понимать и продолжил его мысль. «Наверняка этому есть иная причина», — Селянь утвердительно кивнул. «Верно. Скорее всего, есть иная причина, по которой люди вокруг горы Юйцзюнь перестали строить храмы Мингуана. Кто-нибудь из вас может передать мне еще немного духовных сил? Боюсь, мне придется снова советоваться». В этот момент раздался чей-то крик. «Как много невест!» Услышав, что голос раздается из храма, Селянь резко обернулся. Он же просил их оставаться на пустыре перед храмом, но они пропустили все мимо ушей, разбрелись кто куда и, конечно же, пробрались в храм. Наньфен закричал. «Здесь слишком опасно! Никому не разбегаться!» Но тут Сяо Пен подлил масло в огонь. «Соратники мои, не слушайте их! Они все равно не посмеют тронуть нас! Мы вольный народ! Разве они посмеют нас убить? Давайте все вместе! Поднимайтесь, ну уже!» Он все-таки догадался, что эти трое не станут по-настоящему хватать их и переламывать через колено. И потому беззастенчиво взбунтовался. Послышался хруст пальцев Наньфена. Очевидно, он едва сдерживал ругательство. Вот только будучи придворным духом из дворца Наньяна, он действительно не мог самовольно ломать кости простым смертным. Сяо Пен вновь мерзко ухмыльнулся и произнес, «Не думайте, что от меня укрылись ваши планы. Вы ведь хотите, чтобы мы оставались на месте, и тогда все заслуги и награды достанутся вам». Поддавшись на его подстрекательство, половина отряда действительно вскочила с места и во главе с Сяо Пэном бросилась в сторону храма. Фуяо недовольно взмахнул рукавом, и с безразличием в голосе сказал «Ну и пес с ними, смутьяны». А он уже ненавидел этих дикарей до крайности, и ему вовсе не хотелось бегать за ними, как за малыми детьми. А в храме Мингуана тем временем раздался пронзительный крик «Они все мертвы!» Голос Сяо звучал также же потрясенно «Они мертвы? Да, все мертвы! Что за чертовщина? Вот эта, похоже, умерла несколько десятилетий назад!» Почему же ее труп все еще не сгнил? Но очень скоро Сяо Пен и на это наплевал. А умерли и ладно. Унесем тела невест вниз с горы. Их родные наверняка захотят выкупить трупы за хорошие деньги. Лицо Селяня заметно помрачнело. А вот толпе эта мысль показалась просто отличной. Кто-то горько вздохнул, кто-то зашептался, а кто-то даже обрадовался. Селянь приблизился ко входу в храм и крикнул. «Уважаемые господа!» «Вам лучше все-таки выйти оттуда. В этом храме много лет отсутствовало движение воздуха. Трупные ци витают повсюду. Если простой смертный вдохнет ее, то ему не поздоровится». Его слова звучали правдоподобно, и толпа задумалась. «Может, стоит к ним прислушаться?» Неожиданно раздался тихий голос Сяоин. «Пожалуйста, давайте не будем расходиться». «Здесь слишком опасно, наверное, нам все же стоит послушаться этого молодого господина и остаться сидеть на месте». Но разве станет толпа, не подчинившаяся даже Селяню и его спутникам, слушать какую-то девчонку? Никто и ухом не повел. Сяо Ин же не отчаивалась. Она неустанно повторяла свои слова, в то время как Сяо Пен продолжал давать соратникам наставления. «Быстрее! Нам нужно выбрать трупы посвежее!» Если труп уже старый, возможная семья этой девушки уже давно отправилась на тот свет следом за ней, так что не стоит тратить силы и тащить ее с горы. Кто-то из толпы даже похвалил его за смекалку и практичность. Услышав подобные речи, Селянь не знал, как стоит реагировать. Но увидев, как кто-то все же приступил к делу, принц сразу закричал. «Не трогайте покрывала на их головах! Сейчас они выступают барьером между трупной Ци и энергией Ян». «Вас столько много, что энергия Ян так и клокочет! Если невесты почувствуют это, неизвестно, что тогда может случиться!» Тем не менее, толпа ослушалась его. Мужчины стали сдергивать покрывала с трупов, чтобы выбрать кого посвежее. Селянь и Наньфэн тоже подошедшие ко входу в храм, переглянулись и покачали головами. Они прекрасно понимали, что не в силах воспрепятствовать этим людям. Даже избиение их до кровавых соплей и лишение их возможности двигаться – вовсе не лучшая идея. Ведь тогда, произойди что-то из ряда вон выходящее, покалеченные не смогут даже сбежать. Так что здесь ничего нельзя было поделать. Неожиданно какой-то здоровяк, сдернув покрывало с невесты, воскликнул. «Мать моя! Эта девушка прекрасна как богиня с небес!» Остальные тут же окружили его и загалдели. Даже замуж не вышла и вот так вот померла. Как же досадно. Плачь немного порвалось, но среди всех это и самое красивое. Девушка эта, судя по всему, умерла недавно. Кожа на ее лице все еще сохраняла упругость. Кто-то даже осмелился сказать. «Можно потрогать ее?» Сяо Пен воскликнул. чего же нельзя?» И тут же протянул ручонки к лицу мертвой девушки. Ее кожа оказалась нестерпимо гладкой и нежной. так что ему не удалось побороть искушение снова провести по ней ладонью. Селянь уже не мог этого выносить и собирался был остановить непотребство. Как вперед него выбежала Сяоин с криком «Перестань!». Сяо Пен оттолкнул девушку от себя, прикрикнув «Не вмешивайся! Мужские дела!». Сяоин вновь повисла на нем и загласила «Вы же навлечете на всех нас гнев небес!». Сяо Пэн разгневанно ответил «Черт тебя подери, уродка! И правду говорят, что от уродов больше всего хлопот!» Разразившись ругательствами, он хотел пнуть девушку, но Селянь схватил Сяо Ин за шиворот и аккуратно оттащил ее назад. Никто не ожидал, что в этот момент раздастся стук бум, и Сяо Пэн громко заорет «Кто меня ударил?» Селянь обернулся и увидел, что у того с головы капает кровь, а на затылке зияет дыра, Судя по всему, оставленная окровавленным камнем, который теперь валяется на земле. Сяоин застыла на месте и быстро залепетала: Простите, простите, я от испуга нечаянно выронила! Вот только никто не поверил ей, несмотря на то, что она сама во всем призналась, поскольку направление было неверным. Камень прилетел сквозь окно храма за спиной Сяо Пена. А сейчас, когда Сяо Пен закричал, Все посмотрели туда и увидели, как снаружи за окном мелькнула чья-то тень. Сяо Пэн тут же завизжал. «Это он! Это тот урод с перебинтованной рожей!» Ся Лянь впихнул Сяо Ин в руки Нань Фэну, в два шага оказался возле окна и перемахнул через него, одной рукой опершись на конный переплет. Через миг он уже мчался в направлении леса, а следом за ним из того же окна повыпрыгивали несколько смельчаков, которые тоже желали получить награду за поимку злодея. Но оказавшись на краю леса, селянь вдруг ощутил, как в нос ударил запах крови, что показалось ему странным. Сработала природная бдительность, и он резко остановился. «Туда нельзя!» Но, несмотря на его предостережение, никто из преследователей даже не замедлил шага. Каждый из них подумал, «Раз ты не хочешь догнать беглеца, тем лучше, значит награда за него достанется мне». и ворвался в лес. Толпа, собравшаяся внутри храма, тоже высыпала наружу, и увидев, что селянь остановился на окраине леса, все те, у кого не хватало смелости, чтобы присоединиться к погоне, столпились вокруг него, заняв наблюдательную позицию. Вот только не прошло и минуты, как все услышали душераздирающие крики, и в лесу показалось несколько темных силуэтов, не нетвердой походкой, идущих обратно. Мужчины, пару мгновений назад, первыми ворвавшиеся в лесную чашу, пошатываясь, словно пьяные, вышли из леса. А когда слабый свет луны попал на их тела, у всех остальных от одного взгляда душа ушла в пятки. Мужчины вошли в лес обычными людьми, а вышли из него живыми окровавленными призраками». С головы до ног они были покрыты следами крови, словно их окатило кровавым ливнем. Если бы один человек потерял столько крови, он бы непременно распрощался с жизнью, но эти люди все еще могли передвигаться, раз подошли к застывшей от страха толпе, которая тут же отшатнулась от них прочь и собралась за спиной Селяня. Но Селянь поднял руку и уверенно сказал «Успокойтесь, это не их кровь». Его слова подтвердились, когда те выходцы из леса воскликнули. «Да, это... кровь не наша! Она... она...» Даже кровь на их лицах не могла скрыть гримасу ужаса, и тогда все остальные посмотрели в сторону леса, но их взгляды встретили лишь кромешную тьму. Никто не мог разглядеть, что же все-таки скрывалось в этой тьме. Тогда селянь взял факел, подошел ближе к лесу и вытянул руку с горящим огнем. Сверху из темноты что-то капнуло на пламя. Раздалось тихое шипение. А он взглянул на факел, потом куда-то наверх, постоял секунду, а потом замахнулся и подбросил факел в воздух. И хотя брошенный им факел находился в воздухе всего несколько секунд, в мимолетной вспышке света люди смогли разглядеть, что там было в этом лесу, а точнее над ним. Длинные черные волосы. Мертвенно-бледная кожа, изодранная в лохмотье одежда военных чинов и болтающиеся в воздухе руки. Более сорока трупов мужчин были подвешены на деревьях вниз головой и покачивались, кто повыше, а кто пониже. Неизвестно, сколько из них вытекло крови и почему она все еще не иссякла, но эти капли создавали жуткую картину – кровавый дождь в лесу подвешенных трупов. Даже самые крепкие и сильные воины из толпы перед лесом никогда в жизни не сталкивались с подобными кошмарами. Всех их объял столь невероятный страх, что они боялись пошевелиться. Вокруг повисла мертвая тишина. Лишь Наньфэн и Фуяо, увидев жуткую картину, мрачно напряглись. Спустя секунду раздался голос Наньфена. «Лазурный демон!» Фуяо согласился. «Определенно!» «Это его излюбленное развлечение», — Наньфэн предупредил Сяляня. «Не подходи. Если это он, справиться с ним будет не так просто». Селянь, обернувшись, спросил, «Ком вы говорите?» Наньфэн ответил, «Один, почти непревзойденный». Селянь в недоумении переспросил, «Что значит «почти непревзойденный»? Близкий к непревзойденному?» Фу Яо ответил, «Именно». Почти непревзойденный лазурный демон – это опасная личность, которой во дворе Линвэнь был присвоен ранг чрезвычайно близкий к непревзойденному. Ему страсть, как нравится, развлекаться подвешиванием людей вниз головой. Этим он и заслужил свою славу. Селянь про себя подумал. И зачем все эти уточнения? Если он непревзойденный, так уж непревзойденный, а нет, значит нет. По такому же принципу существуют только те, кто вознесся на небеса. И те, кто на них не вознесся. Ведь никто не говорит «почти вознесся» или «вот-вот вознесется». Слово «почти» только вносит лишнюю путаницу. И тут принц вспомнил, как по пути сюда тот юноша в какой-то момент раскрыл над ними зонт, по которому стучали капли. Неужели незнакомец сделал это, чтобы уберечь селяня от кровавого дождя в лесу трупов? Подобные мысли заставили принца легонько вздохнуть. Ха! Услышав его вздох... Двое спутников повернулись к Селяню. «Что с тобой?» А он вкратце рассказал им, как у свадебного паланкина встретился с незнакомцем и как тот отвел его сюда. Выслушав рассказ, Фуяу с недоверием спросил. «Когда мы поднимались сюда, я тоже почувствовал магическую ловушку, очень мощную и опасную. Но как же он мог вот так сломать ее, просто взмахнув рукой?» Селянь подумал про себя. Он даже рукой не махнул. Он небрежно наступил на нее, совершенно не обратив на это внимания, а вслух произнес «Верно, так может быть он и есть тот лазурный демон, о котором вы говорите?» Наньфэн ненадолго задумался, прежде чем ответить «Я не встречался с лазурным демоном, так что ничего не могу о нем сказать, а у этого юноши, которого ты встретил, были какие-то особые приметы». Селянь сразу ответил «Серебристые бабочки». Став свидетелями жуткой сцены в лесу с подвешенными за ноги трупами, Наньфен и Фуяо сохраняли спокойствие. Но едва услышав фразу Сяляня, они мгновенно поменялись в лице. Фуяо с легким недоверием переспросил. «Что ты сказал? Серебристые бабочки? Как они выглядели?» Сялянь догадался, что сказал что-то очень и очень важное, поэтому не раздумывал с ответом. «Мне показалось, что они созданы из серебра или из хрусталя, хотя они вовсе не походили на живых, выглядели очень красиво. А Он увидел, как Наньфэн и Фуяо обменялись взглядами. При этом их лица не выражали ничего хорошего. Кажется, даже позеленели немного. Только спустя какое-то время Фуяо мрачно произнес. «Уходим. Сейчас же». Селянь поинтересовался. «Но мы еще не разобрались с этим злым духом новобрачного». «Как же мы можем уйти?» Фуяо переспросил. «Не разобрались?» Он повернулся и с ледяной усмешкой добавил. «Видимо, ты и правда просидел в мире людей слишком долго. Злой дух новобрачного всего лишь свирепый. И даже если это никто иной, как лазурный демон, подвесил всех тех несчастных, как бы трудно с ним ни было справиться, все же он рангом не выше почти непревзойденного». После секундного молчания голос Фуяо внезапно стал резким. «Ты хоть знаешь, с кем ты столкнулся в лице хозяина этих серебристых бабочек?» Селянь честно ответил. «Не знаю». Фуяо жестко отрезал. «В таком случае у нас нет времени на разъяснение. Все, что тебе нужно знать, он не тот, кому ты сможешь противостоять. Поэтому сейчас ты должен как можно скорее вернуться в небесные чертоги и вызвать подмогу». Селянь возразил. «Вот ты и отправишься туда». «Ты же...» Селянь перебил его. Хозяин бабочек не выказывал никаких дурных намерений. «А даже если он скрыл их от меня и действительно настолько страшен, как ты говоришь, тогда боюсь, что никто вокруг горы Юйдзюнь не сможет сбежать из его лап. Поэтому кто-то должен остаться здесь и следить за происходящим. Так что лучше тебе самому отправиться на небеса и узнать, Смогут ли они прислать подмогу? он понял, что Фуяо совсем не желает оставаться здесь и сражаться со столь серьезным противником. А если так, то и заставить его невозможно. Фуяо, будучи простым и прямым человеком, взмахнув рукавом, развернулся и действительно ушел один. Тогда Селянь повернулся к Наньфэну, чтобы поподробнее расспросить его о незнакомом юноше. Но в этот момент толпа вдруг ожила, и кто-то закричал, «Схватили! Схватили!» Теперь у селяни не осталось времени на другие вопросы. Он обратился к толпе. «Кого схватили?» Из леса показалось еще два окровавленных силуэта. Один из них был здоровяком, который ворвался в лес вместе с предыдущими смельчаками, но не испугался кровавого дождя и не отступил, тем самым действительно доказав, что он не робкого десятка. А другим силуэтом был юноша, которого тот держал мертвой хваткой, и тащил за собой по земле. Лицо юноши было замотано съехавшими бинтами. Селянь вспомнил, как ранее слуга в Чайной, где они встретились с этими людьми, рассказывал ему. Поговаривают, что злой дух новобрачного это уродец с забинтованным лицом. Из-за его чрезмерного уродства не найдется женщины, что полюбила бы его, поэтому он не может вынести чужого счастья. Тогда принц подумал, что это должно быть всего лишь слухи, но вопреки его ожиданиям оказалось, что такой человек действительно существует. Тем не менее, его существование не являлось доказательством того, что он и есть злой дух новобрачного. И как только Селянь собрался получше рассмотреть юношу с бинтами на лице, к нему ринулась Сяоин с криками «Вы не того схватили! Это не злой дух! Это не он!» Сяо Пен возразил. Его поймали прямо на месте преступления. А ты говоришь, что это не он. Я? Он вдруг запнулся, словно его внезапно осенило и затараторил. Ага, а я все думаю, что это она так странно себя ведет? Все заладило. Нет, да нет. Оказывается, она сговорилась со злым духом новобрачного. Сяо Ин испуганно замахала руками и пролепетала. Нет, нет, это не я и не он. Он ничего такого не совершал. Он просто обычный, обычный... Сяо Пэн угрожающе навис над ней. «Обычный что? Обычный уродец?» Он дернул хаотично болтающийся на лице юноши бинты, завопив. «Так давайте все вместе посмотрим, как же все-таки выглядит этот обычный злой дух новобрачного, обожающий похищать чужих женщин!» Когда Сяо Пэн потянул за бинты на лице юноши, тот схватился за голову и закричал от боли. В его крике слышался ужас, надрывный и жалостливый. Селянь схватил Пена за руку. Довольно. Слезы хлынули ручьями из глаз Сяоин. Едва она услышала крики юноши, вмешательство Селяня подарило ей последнюю надежду. Сяоин торопливо подбежала, уцепилась за рукав принца и взмолилась. «Господин! Молодой господин! Помогите мне! Помогите ему!» Селянь взглянул на нее. И Сяоин смущенно отпустил рукав, словно испугавшись, что он обвинит ее в излишней навязчивости и откажется помогать. Селянь же произнес «Не волнуйся». Потом посмотрел на парня, голова которого была замотана окровавленными бинтами, и заметил, что тот глядит на него сквозь ослабившиеся лоскуты глазами, полными кровавых прожилок. Но то был лишь секундный взгляд украдкой. Юноша, незамедлительно опустил глаза и поспешно намотал бинты обратно. И хотя лицо его не открылось полностью, лишь обнажив узкую полоску кожи, но этого хватило, чтобы навести ужас на смотрящего. Поверхность кожи словно покрывал ожог, невозможно даже представить, насколько устрашающая картина скрывалась под повязками. По толпе рядом с ними пронесся вздох ужаса, а несчастный съежился еще сильнее, как будто хотел вовсе исчезнуть. Селянь заметил, что девушка с юношей сжимаются в комок совершенно одинаково, словно много лет не решались выйти на солнце и показаться людям на глаза, и в душе тяжко вздохнул. Сяо Пен рядом с ним все еще настаивал на своем. «Что ты собираешься с ним делать? Не забывай, что это я схватил злого духа новобрачного!» Целянь отпустил его руку и сказал, «Боюсь, что схватить настоящего злого духа не так-то просто. Мои друзья с самого начала обыскали все вокруг и не обнаружили его. Этот юноша мог оказаться здесь только после нас, а настоящий злой дух наверняка все еще здесь». Сяоин набралась смелости и выпалила, «Ты просто хочешь получить награду, но нельзя же вот так хватать невиновного ради денег». Сяо Пэн, услышав ее, снова едва не полез в драку. Но терпение Ляня лопнуло. Он уже не мог выносить этого смутьяна, который так и норовил привнести хаоса в выяснение истины. Он махнул рукой. Лента Жоэ мгновенно вылетела вперед и с хлопком ударила Сяо Пэна так, что тот шлепнулся на землю. И терпение Фэна, кажется, тоже подошло к концу. а Он вдогонку отвесил Сяо Пэну пинок, так что тот окончательно растянулся на земле. Человек этот словно специально мутил воду. А если он не вмешивался, толпа не знала, за кем ей следовать и становилась крайне послушной. Вот и сейчас раздалось лишь несколько выкриков, а потом все затихло. Селянь подумал. Ну, наконец-то можно взять дело в свои руки. Он внимательно смотрел на юношу несколько секунд, затем спросил. «Это ведь ты только что бросил камень в окно». Его голос был мягким, и юноша в бинтах, дрожащий как осиновый лист, снова украдкой взглянул на него, а затем кивнул. Сяоин поспешил объяснить. «Он не хотел никому навредить. Он просто увидел, что Сяо Пен собирается меня ударить. Он лишь желал мне помочь». Сялянь вновь обратился к юноше. «Ты знаешь, откуда взялись эти трупы, подвешенные на деревьях в лесу?» Сяоин ответила вместо него. «Я не знаю, откуда они взялись. Но это точно не он подвесил их. Юноша задрожал, но потом тоже быстро замотал головой. Нань Фэн, который стоял рядом и смотрел на него, внезапно спросил «Кем тебе приходится лазурный демон Цзжун?». Услышав это имя, селянь на миг застыл, а забинтованный юноша, очевидно, ничего не понял. Никак не отреагировав на названное ему имя, парень не осмелился ничего ответить Нань Фэну. Тогда Сяоин произнесла Он, он просто боится, боится сказать. Она с таким рвением защищала этого странного юношу, что Селянь тепло обратился к ней, дева Сяоин. Что же случилось с этим дитя? Расскажи нам все, что знаешь. Посмотрев в глаза Селяню, Сяоин как будто собрала всю свою смелость в кулак. Огненные всполохи озарили ее лицо, но она не стала прятаться, а начала говорить, от волнения выкручивая запястья. Он, правда, ничего плохого не сделал. Этот ребенок просто живет на горе Юйдзюнь. Иногда голод заставляет его прибегать к подножию горы и воровать съестное. И однажды он случайно решил украсть что-нибудь из моего дома. Я поняла, что он не может разговаривать, к тому же его лицо изранено, поэтому помогла ему перевязать шрамы и стала иногда приносить поесть. Сначала Селянь подумал, что эти двое влюбленная парочка – Но сейчас он видел, что Сяоин относится к этому юноше с сестринской заботой, даже как старший член семьи, который должен заботиться о ребенке. Сяоин тем временем продолжала. Но потом случилось так, что люди стали считать его злым духом новобрачного, а я ничего не могла с этим поделать, лишь молилась, чтобы того настоящего душегуба поскорее схватили. Я подумала, раз вы и ваши спутники так сильны, что решили переодеться в невесту и зловить злого духа, то вы, по крайней мере, не схватите невиновного. Ведь он бы никогда, никогда не стал грабить свадебный планкин. Но стоило вам уйти, как я услышала, что Сяо Пен и его шайка тоже собрались обыскивать гору, я так беспокоилась, что решила незаметно проследить за ними. Она подошла ближе к юноше и закрыла его с собой, словно все еще боясь, что кто-то может его ударить». И добавила ему в оправдание он правда не злой дух новобрачного посмотрите что с ним сделали эти несколько дикарей разве он бы мог справиться с целым отрядом солдат сопровождающих паланкин невесты Сялянь переглянулся с нань Фэном и ощутил как у него разболелась голова если события действительно разворачивались именно так как она говорит Значит ли это, что юноша вовсе не имеет к происшествию никакого отношения? На малоизвестной горе Юйдзюнь собралось слишком много странных гостей. Забинтованный юноша, свирепый злой дух новобрачного, почти непревзойденный лазурный демон и еще какой-то очень опасный хозяин серебристых бабочек, от которого даже духи небесных чертогов менялись в лице. Кто из них кто? И какая между ними связь? Селяню даже показалось... что его голова стала больше в несколько раз. Он задумчиво потер лоб, но решил пока не разбираться, сколько правды в словах Сяоин, поскольку вдруг вспомнил о вопросе, который все это время хотел ей задать. «Дева Сяуин, вы всегда жили в окрестностях горы Юйдзюнь?» Сяоин ответила. «Да, я всегда жила здесь. Я могу поклясться, что он никогда не творил здесь ничего дурного». Селянь покачал головой. «Нет, я хочу спросить вас...» кое о чем другом. Вокруг горы Юйцзюнь когда-нибудь строились другие храмы Мингуана, кроме вот этого. Сяо замерла от неожиданного вопроса. Кроме этого, она задумалась и ответила. Кажется, строились. Услышав ее ответ, Ся -лянь почувствовал, что отыскал какую-то очень важную нить к разгадке тайны. Он продолжил. Но тогда почему сейчас под горой есть только храмы Наньяна? и ни одного храма Мингуана». Сяоин почесала за ухом и ответила. «Строиться они, конечно, строились, вот только я слышала, что, кажется, каждый раз в процессе строительства ни с того ни с сего начинался пожар. Кто-то решил, что, наверное, генерал Мингуан не желает властвовать здесь, и потому его сменили на генерала Наньяна». Наньфэн, заметив, как застыло в задумчивости, лицо селяня поинтересовался. «Что это с тобой?» Селянь же внезапно осознал, насколько все просто. Невесты, которые не могли улыбаться. Внезапные пожары в строящихся храмах. Единственный храм Мингуана, запечатанный в горах магической ловушкой. Преисполненная величия статуя бога войны генерала Пэя, злой дух новобрачного, исчезнувший в воздухе после удара ленты Жоя. Слишком просто. И все это время что-то отвлекало его от истинной разгадки, мешало ему с самого начала увидеть, насколько все было просто. Он внезапно вцепился в Наньфена. «Поделись со мной духовной силой!» Наньфэн, напуганный его броском, поспешно протянул принцу раскрытую ладонь и только потом спросил «Что случилось?» Селянь схватил его за руку и побежал. Уже на бегу раздался его голос Я потом все объясню. Сначала нам нужно придумать способ усмирить трупы этих 18 невест. Наньфэн перебил его: Ты рассудком помутился. Там всего 17 трупов невест. Это только вместе с тобой 18. Но Селянь уверенно ответил: Нет, нет, нет, это раньше их было 17, а сейчас стало 18. Среди 18 трупов невест прячется одна фальшивая. Это и есть злой дух новобрачного.